словно не был инвалидом. «Когда в следующий раз пойдешь на корабль, — сказал он, глядя, как Олег наливает из лохани похлебку, — обязательно принеси много бумаги. Это была роковая ошибка, что ты взял так мало бумаги. Я знаю, этот упрек Олег слышал уже много раз. «Пока бумаги у нас не было совсем, — продолжал старый, —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 — Еще бы, — сказал Олег, — у Сергеева мастерская, он все делает, а Эгли лечит. — Я ей даже микроскоп отдал на время, — сказал старый, — он был горд своей жертвой.